Наступило маленькое молчание. Мария Александровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза, как маленькая провенившаяся собачка смотрит в глаза своей барыне. Я даже не понимаю, как вы возьмётесь за дело с отвращением продолжала Зина. Я уверена, что вы наткнётесь на один только стыд.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 Во всяком случае, прежде всего нужно как можно скорее быть наедине с князем. Это самое первое, а всё остальное будет зависеть от этого. Ну уж я предчувствую и остальное. Они все восстанут, но это ничего. Я их сама отделаю. Пугает меня ещё Мозгликов. Мозгликов, с презрением проговорила Зина. Ну да, Мозгликов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 Такое, Кази, Зиночка, ангельчик, не в том бесчестье, что ты выйдешь за старика и колеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем действительно будешь женой его. А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь не брак, это просто домашний контракт. Ведь ему ж дураку будет выгода, ему ж дураку дают такое неоценённое счастье. А какая ты сегодня красавица, Зиночка, раз красавица, а не красавица. Да я бы, если бы была мужчиной, я бы тебе полцарства достал, если б ты захотела. А слы, они все. Ну как не поцеловать эту ручку? И Мария Александровна горячо поцеловала руку у дочери. Ведь это моё тело, моя плоть, моя кровь. Да хэ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 Вы здесь только время теряете в нетерпении, сказала Зина. Пора, пора,зиночка, пора. Ах, я заболталась, схватилась Мария Александровна. Они там хотят совсем смонить князя. Сейчас же ж сажусь и еду, подъеду в вызывау Мозгликова, а там Да я его силой увезу, если надо. Прощай, Азиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти, главное не грусти. Всё прекрасно, преблагородно обделается. Главное с какой точки смотреть. Ну, прощай, прощай.